После того, как Брэда увели обратно в камеру, пожилой адвокат обратился к молодому человеку в куртке доджерсов и очках в толсто оправе. «Что-нибудь скажешь?» «Да», — ответил тот и развернул лэптоп так, чтобы пожилому был виден экран компьютера, на котором виднелся зубчатый узор, напоминающий рисунок на ленте электрокардиограммы. Голосовой анализ показывает, что парень не запинался и не колебался. Похоже, он не лжет, или, по крайней мере, убежден в том, что все обстояло именно так, как он рассказывает. «Интересно», — сказал пожилой. «Впрочем, это не имеет значения. Нет ни единого шанса на то, что нам удастся вытащить этого парня из той задницы, в которую он оказался». Глава 25. Генри Кэндалл припарковал машину на стоянке Лонг-Бич-Мемориал и вошел в больницу через боковой вход. В руке он держал контейнер, для транспортировки человеческих тканей и органов. Он спустился в подвальное помещение, где располагалось патологоанатомическое отделение, и спросил доктора Марти Робертса, сказав, что у недавней друзья, одноклассники по школе округа Мэрии. Марти тут же вышел к посетителю. «О, Господи!» — воскликнул он. «Я услышал твое имя и подумал, что ты умер». «Пока нет, как видишь», — сказал Генри, тряся руку старого друга. Да и ты выглядишь неплохо. Я выгляжу толстым, а вот ты действительно в полном порядке. Как поживает Линн? Хорошо. И детишки тоже. А как твоя Дженнис? Сбежала с кардиохирургом пару лет назад. Извини, я не знал. Я очень легко это пережил. Да и черт с ней. Махнул рукой Марти Робертс. Жизнь прекрасна. Тут у нас были кое-какие проблемы, но сейчас все рассосалось. Он улыбнулся. Как я понимаю, ты заявился сюда из Ля Джоллы. Ты ведь там сейчас трудишься? — Верно, верно. В радиалгеномикс. — Понятно, — кивнул Марти. — Ну и что тебя ко мне привело? — Хочу, чтобы ты кое на что взглянул, — сказал Кэндалл. — Это образец крови. Поможешь? — Конечно. Какие проблемы? Могу я спросить, чья это кровь? — Спросить-то ты можешь. Вот только я не знаю, что тебе ответить. Честное слово. Он открыл контейнер из пенополистирола, обтянутый специальным теплоизоляционным материалом и протянул его Марти. В центре находилась пробирка с кровью. Марти вытянул ее из контейнера. На сопроводительном ярлыке написано «из лаборатории Роберта А. Беллармино». Затем он посмотрел на второй, более старый ярлык, приклеенный ниже. «А это что такое?» «Какой-то номер?» «Какой-то номер?» «Похоже, здесь написано F-102. Тут неразборчиво. Ты прочитал правильно». Марти поднял глаза на старого друга. «В таком случае просвети меня. Что это такое?» «Это я у тебя хотел узнать», — ответил Генри. «Тогда позволь, я тебе кое-что скажу», — заговорил Марти. «Я не хочу иметь ничего общего с чем бы то ни было незаконным. Мы здесь такими вещами не занимаемся». «Тут нет ничего незаконного». «Ага. Но в своей лаборатории вы анализ почему-то делать не хотите». Поэтому ты садишься за руль и два часа пилишь сюда, чтобы анализ сделал я. Марти, просто сделай это, пожалуйста».